Глава четвертая. О том, как герой выбирается на природу, узнает о ценности своего внутреннего мира много нового и попадает под первый в своей жизни обстрел с воздуха. «И ты подумал, что нас всех отправят прямым ходом на фронт?» Стефан растянул губы так широко, что мог заменить светом своей улыбки фонарик. «Ну ты и дятел!» «Нет, мы, конечно же, там окажемся!» когда пройдем свои выпускные испытания, но не раньше. Попытки заваливать мясом хорошо подготовленную к бою вражескую армию уже во время Первой мировой неизменно оканчивались провалом. Картечи, магазинные ружья слишком хорошо выкашивают плотные построения пехоты. А ведь с тех пор прогресс науки и магии шагнул намного дальше. Группа из четырех молодых ведьмаков и их наставника плелась по раскисшей от недавнего дождя лесной тропинки. Впрочем, грязи вокруг было столько, что если бы не высящиеся со всех сторон ели, данную местность следовало бы назвать болотом. Мерзкая жижа проникала везде и всюду, и не было от нее спасения. Не помогали даже прорезиненные бронекомбинезоны со специальным наговором, вроде бы предназначенный как раз для лесных условий. «И мы теперь расхлебываем плоды такого союза каждый раз, когда в канализацию попадают алхимические отходы или у могущественного мага случится производственная авария». Злобно буркнул Олег и шлепнул себя по щеке, размазывая очередного комара. Война с Австро-Венгрией, так неудачно для него совпавшая с моментом проведения первого зачета, шла уже вторую неделю. Противники обменялись ударами стратегических заклинаний, по большей части растративших свою мощь на пробитие стратегических же щитов, и затихли. Архимаги не смогли удаленно вбить противника во прах, поскольку с той стороны границы сидели их коллеги, не особо отличающиеся по силе или мастерству. Как и всегда, исход крупного конфликта должны были решить обычные войска, занимающие города противника, лишающие его производственных центров и, в конечном счете, контролирующие территорию. Но пока армии, занимаемых ими прежде мест, никуда особо не двинулись. Череда укреплений, возведенная за годы мира как раз на такой случай, не могла быть преодолена сходу. Слишком много там было огневых точек, минных полей, автоматических охранных систем, сторожевых проклятий и охранных монстров. Вот и играли теперь генералы в стратегические игры с использованием реальных полков и дивизий. «Слушай, а откуда вообще в этой глуши могла взяться нежить? Вражеские колдуны стратегическое проклятие наслали?» «Вероятность этого процентов 5. устало сказал маг-наставник Сверидов, отгоняя посохом вьющихся над ним комаров. Как оказалось, опытный чародей так и не смог выучить ни одного заклинания, способного уничтожить или отпугнуть мерзко зудящих кровопийц. Чтобы преодолеть отделяющее это место от границы империи расстояние, проклятию требуется передать просто неимоверное количество силы. Если уж тратить ее, так на что-то по-настоящему мощное, а не на поднятие пяти-шести костяных собачек, которых обычные крестьяне забили бы лопатами. Если бы только могли разыскать Лешку, в которой бести прячутся после восхода солнца. Ну, дека, а вы уверены, что их не больше. Осторожно уточнил Святослав, принявший проблемы тружеников Сахи очень близко к своему крестьянскому сердцу. Все-таки уже троих людей разорвали. А четвертая, смелая бабенка в самом рассвете сил, смогла отбиться, разнеся ухватом башку сразу двум наседающим на нее монстром. В оценке количества оставшейся стаи она могла и ошибиться, но не сильно. Иначе черта лысого сумела бы забиться в баню, преследуемая по пятам целой сворой костяных собак. Десяток подобных тварей разорвал бы ее в лоскуты», — пояснил Стефан своему непонятливому коллеге, поправляя на плече громадный, обшитый белым мехом рюкзак. «Вообще, должен сказать, изрядно расслабились вы тут». У нас в Сибири такая стайка не потребовала бы того, чтобы из ближайшего центра за ней посылали ведьмака. Жители бы сами ее выследили и уничтожили. И, может, не стали бы даже обычных охотников ради подобной мелочевки от промысла отвлекать. Не говоря уж о ведьмаках, которых еще из ближайшего крупного города выписывать надо. Сравнил освоенную и густо заселенную европейскую часть России со своей глухоманью. Буркнул Свиридов, останавливаясь и начиная хмуриться. Мак упорно шел по энергетическому следу, оставленному группой нежити, но пока логово тварей не спешило ему попадаться. «У вас там деревня без пушки, это не деревня, а живущий на свой страх и риск необлагаемый поборами хутор. Да и орудия не всегда помогают против тех древних тварей, которые живут в тайге со времен войны Атлантиды и Гипербореи». Слава богу, в Московской области последнего такого реликта уничтожили еще до монголо-татарского нашествия. Нет, но все-таки откуда здесь и сейчас взялась нежить? Повторил свой вопрос Олег, уведя разговор в сторону от очередного различия между своим прошлым и нынешним миром. Хотя оно вполне возможно и было той точкой, после которой их история пошла немного по разным колеям. Остров магов утонул быстро, но недостаточно быстро, чтобы оттуда вообще никто не спасся. Да и Гиперборея замерзала и превращалась в покрытую льдом Арктику несколько лет. А в центре ее, как установили экспедиции полярников, до сих пор есть небольшая область, где действует вечное лето. Кстати, именно за право устроить там раскопки и присвоить себе все найденные артефакты разгорелась драка, переросшая потом в Третью мировую войну по итогам которой небольшой оазис жизни среди льдов оказался покрыт трупами в два слоя и стратегическими проклятиями в четыре. Чтобы очистить то место до первозданного состояния, ныне требовались многолетние усилия сверхдержавы, а то и не одной. Поднялась стихийно? Скорее всего. Только ты учти, стихийными в магии, как правило, называют те явления, да истоков которых лень докапываться вернулся к разъяснению основ чародейства своим бестолковым подчиненным Свиридов. К примеру, взять ту стаю костяных собак, которых мы ищем. В основе своей это, как легко догадаться по названию, оживленные магией скелеты и трупы представителей семейства псовых. Если они появились случайно, это значит, что рядом с местом поднятия не имелось человеческих тел. Иначе свободная энергия сконцентрировалась бы в них, «Да-да, это я знаю. И остальные, думаю, тоже». Поспешил его заверить Олег. Чем более развитой аурой обладает организм, тем легче его останки собирают в себя энергию. Поэтому если устроить обряд черной магии в коровнике, то забитые на мясо бычки восстанут лишь в том случае, если поблизости нет дохлых пастухов либо доярок. Но откуда взялась магия, которая подняла трупы посреди леса? Ну, Леша его знает. Он вообще о происходящем в своем лесу знает практически все. Только разговорить его, тот еще геморрой, и обычно того не стоит. Мак наставник определился с направлением и резко завернул влево. От младенца какая-нибудь дура неправильным ритуалом избавилась, не знающая о своем таланте ведьму сильничали, обороненный в позапрошлом веке сильный артефакт наконец-то рассыпался на куски. Могут быть вообще исключительно естественные причины. Выброс из пересечения природных энергетических линий, Если на таком месте стоит башня мага с ее амулетами-преобразователями, то выплеснувшаяся свободная мана равномерно распределится по всем живым и неживым объектам. «А много ли надо свежему волчьему трупу для принудительной анимации?» «Полозьев, куда намылился?» «Тут земляника», — продемонстрировал толстяк пригоршню мелких и одуряюще вкусно пахнущих ягод. «Может, задержимся?» «Найдем нежить, вернемся в деревню, и тебе любая девка этой ягоды полный подол на сеновал притащит». Недовольно буркнул Сверидов. «Не отставать. А то если кого из вас сожрут, я до следующего года о премии только мечтать и буду. Хотя кто ж такую груду сала с налету схомячь что успеет? Ты ж и у дракона, который среди этих елок просто застрянет, поперек лодки встанешь». «Так, ты, полный дык, а ну, пошел на место». «Не смеет следовать дурному примеру и жрать немытую ягоду немытыми руками!» «Учтите, я заговор от поноса, даже если захочу, не вспомню! Не было меня на этой теме!» «А куда подевался наш карманник?» «У белок заначки растрясает или хатку бобра подломил? «Да здесь я!» — подал голос телекинетик, все это время стоящий у Свиридова за спиной. Даже начало войны не отменило довольно мучительного наказания после которого карманник не мог подняться на ноги еще день. Он бы и дольше провалялся, но потом им все-таки занимался более-менее профессиональный целитель, а не кадет-недоучка, и лекарь в течение часа убрал все последствия близкого знакомства спины юного преступника с кнутом. Понятное дело, теплоты в отношениях между Александром и их наставником это не добавило. А Свиридов и не намеревался самостоятельно наводить с подопечным мосты. Мак, похоже, просто махнул на проблемного подростка рукой и решил сделать его показательным примером того, что бывает со слишком много возомнившими о себе кадетами. Стою, смотрю по сторонам, никого пока не вижу. А это странно. Я хоть и горожанин, но прекрасно понимаю, что мы ломимся через лес, как лоси. Та нежить, которая ютится в закоулках городских трущоб, уже напала бы на людей, столь бесцеремонно заявившихся на ее территорию. Костяные собаки выносят солнечный свет намного хуже, чем поднявшиеся на человеческой основе твари, пожал плечами маг-наставник. Ну, за исключением вампиров. Нашим сегодняшним целям вылезать днем из убежища физически больно. Они даже начинают стремительно гнить и разрушаться. Часов через семь-восемь на солнце без подпитки кровью или энергии вообще испортятся раз и навсегда. А потому нам можно не опасаться нападения до тех пор, пока мы в буквальном смысле не подойдем к ним на расстояние вытянутой руки. Но мои поисковые чары засекут тварей намного раньше. Полозив, я кому сказал не жрать землянику? Так я же на ходу и скорости не снижаю. Прочавкал тучный сибиряк, стремительно производивший на природной ягодной плантации настоящее опустошение. И живот у меня не заболит. Я же модификацию организма у мага жизни прошел. Мутант проклятый. Буркнул Свиридов, грозно сверкнув очами. Впрочем, если макнаставник не читал лекции, то кричал или сердился он намного больше, чем разговаривал нормальным тоном. К этому все молодые ведьмаки уже как-то даже привыкли. «Смотри, толстяк, захочешь жениться, а у девки живот-то от тебя не надуется. Бойстрюков соседских воспитывать будешь». «Э, почему?» «Не понял Святослав». «В 90% жителей России течет кровь гипербореев, которые очень негативно относились к магическим мутациям, и приняли меры, чтобы детей с резко отличающимся фенотипом и генотипом у них не рождалось», — пояснил ему Олег после знакомства с гномом, очень внимательно изучивший в библиотеке информацию о том, какие же еще разумные расы есть на этой земле, и почему он никого из них не видел. Представители славянских народов, в которых живо наследие предков, до определенной степени магических мутаций зачинают полностью нормальных детей, а после резко становятся стерильными и не могут создать жизнеспособного потомства с кем-то слишком сильно отличающимся от них. Многочисленные в той же Европе гномы, цверги, эльфы, сатиры и прочая нелюдь у нас почти не приживается. Им не с кем создать семью, кроме как с точно такими же иноземцами. Вон у Стефана бабку пришлось аж из Польши везти, чтобы его дед, который тоже прошел процедуру усовершенствования организма, мог обзавестись наследником. «Дэка...» Глаза у Святослава были, как у совы, большими и круглыми. «Ну, дэка... Чего-чего?» «Потом объясню». Вздохнул Олег, сообразив, что бывший крестьянин из его речи понял в лучшем случае отдельные слова и предлоги. И вообще хватит смотреть на книги так, словно они тебя укусить могут. От знаний, знаешь ли, еще никто не заболел. Но это смотря от каких? Не смолчал маг-наставник, вновь резко меняя курс движения. Иные гримуары без соответствующей подготовки читать можно лишь один раз в жизни, и вряд ли рискнувший изучать запретные тексты недоучка успеет хотя бы пару страниц перелистнуть или за ознакомление с компроматом на высокопоставленную персону не только заболеть, подохнуть запросто можно. «Во-во!» — поддержал его Святослав. к это рисковать не стоит!» «Дык, ты!» — вздохнул Олег, раздумывая о том, не получится ли у него на ходу почитать прихваченную в дорогу книжку о строении энергетических каналов человека. В стезя мага-медика с каждым днем привлекала его все больше и больше. Даже если оставить в стороне мечты об исправлении полученных предыдущим хозяином тела увечий, у подобной специализации все равно оставалось много плюсов. С ней на войне даже в составе штурмового подразделения нельзя было попасть в первые ряды, поскольку все раненые закономерно отставали от основной массы солдат. В мирной жизни целители тоже голодали редко, ведь склонности людей болеть по куче самых разных поводов не могла исправить даже магия. Правда, считалось, будто изучение просто громадного количества теории делает данное направление развития для молодого мага одним из самых сложных. Однако привыкший к обильному количеству информации разум землянина успешно проглатывал за пару-тройку ночей такие тома, на освоение которых у большинства ведьмаков ушло бы не меньше месяца. Полный дык. Это, боюсь, не лечится. Стойте. Там в кустах что-то есть. «Волк! Облезлый, тощий и старый!» Полозьев даже не посмотрел в ту сторону, куда указывал его товарищ по команде. «Крадется за нами уже полчаса. Надеется, видимо, что мы устроим привал и оставим после себя объедки. Или, так это, ждет отставшего». В отличие от Сибиряка, Святослав выхватил револьвер, и теперь его дуло рыскало из стороны в сторону, выискивая цель. «Ты чего сразу-то не сказал, коли видел серого?» «Валить их надо, где заметишь? Сколько они у нас народу в деревне погрызли, не сосчитать!» «Всех не изведешь, как ни старайся». Пожал плечами толстяк, явно даже не способный предположить эффекта, оказываемого на живую природу по-настоящему развитой промышленностью. «Да и потом, вряд ли кому-то, кроме ребенка, может быть опасен этот старый падальщик». «Эм, а может и может. Эта зверюга явно понимает человеческую речь». Только мы о ней заговорили, как она отстала». «Обратень!» Глаза Александра расширились до нельзя, и тут же в одной руке воришки оказался револьвер, а в другой — меч. «Спаси, помилуй меня, Господи! Это ж надо, на первом же деле так нарваться!» «Ну все, теперь полным составом тут в землю ляжем!» «Отставить панику и вопли!» — буркнул Свиридов. «Зверь просто почуял нежить, к логову которой мы, наконец, вышли!» И потом, не каждый оборотень кровожаден и безумен. Есть и те, в ком человек подчиняет себе зверя. Некоторые из них даже становились в прошлом князьями, сумев за счет своей силы выбиться наверх. Да и потом, вас, четырех охламонов, ко мне прикрепили не только для обучения, но и на случай подобных неожиданностей. Четыре револьвера, из которых делается по шесть выстрелов, это два с половиной десятка пуль. Даже если треть пройдет мимо цели, оставшегося хватит, чтобы нафаршировать свинцом до полной недееспособности, подавляющее большинство противников». «Ну да, аргумент», — согласился с ним толстяк, неторопливо доставая из ножен шпагу. «Против такого только если Мамонт Лич поспорит». «А у вас в Сибири они есть?» — осторожно уточнил Олег, попытавшись представить себе эту картину. «Получалось, по правде говоря, не очень». «У нас все есть», — солидно кивнул Стефан, а потом, подумав, добавил. Хотя значительной части этого всего лучше бы вообще никогда не было. Знаешь, для многих сторожилов нет более худшего кошмара, чем «Мамонт-Лич» с человеческим лицом. Значит так, охламоны. Достаете те пули, которые я одобрил, заряжаете руны на них энергией, меняете обычные боеприпасы на особые. Свиридов взялся не за револьвер или меч, а за инструмент, который до того при своих воспитанниках никогда не использовал — магический посох. Сейчас я выйду чуть вперед и начну заливать пламенем ту щель, откуда несет дохлятиной. Ваша задача — меня прикрывать на тот случай, если какая-то тварь прорвется сквозь магический огонь. И хотя я ношу сферический щит, упаси вас все высшие силы этого мира вогнать мне в спину хоть один заряд. «Порву, как тролль, плененную эльфийку!» «А это да к кто?» На всякий случай уточнил Святослав, споро выполняя указанные действия. «Нелюдь заграничная, телом хрупкая, шибко смазливая и поголовно колдующая. Главным образом в Британии проживает, так как одна из правительниц давно подохшего английского короля Артура под венец затащить смогла», пояснил ему Стефан который мог возиться с зачарованным огнестрельным оружием, похоже на одной лишь мышечной памяти. Людоловами такие красотки ценятся чуть не на свой вес в серебре. От полного истребления это племя спасается лишь тем, что живет долго и к правителям людским непрерывно всеми способами подлизывается. Пока два молодых ведьмака занимались проблемами нечеловеческих рас, их наставник уже успел воткнуть свой посох в землю и трижды постучался об него головой. Олег сначала даже заподозрил, что он или его товарищи по команде опять что-то крайне важное упустили. Но когда земля под ногами у него дрогнула, парень догадался, что таким образом полноценный волшебник просто взаимодействовал со своим рабочим инструментом. Фонтан пламени и каких-то ошметков взметнулся в 30 шагах от них из-под поваленной лисины. И вместе с огнем на воздух вылетели и худые, гибкие тела, лишенные части кожи и плоти, зато снабженные шикарным чистоколом клыков и подозрительными огнями в глазах. Один монстр так и вовсе являлся чистым скелетом, но, вопреки отсутствию мышц, двигался едва ли не шустрее всех прочих. Взрыв в ограниченном пространстве не смог сразу уничтожить нежить, Но уцелевшие ее экземпляры все как один носили на себе следы тех или иных повреждений, которым спустя секунды начали добавляться пулевые ранения. Револьвер в руке Олега дергался как живой, посылая пулю за пулей в полностью лишённый плоти скелет. Чем-то он ему не нравился сильнее всех прочих, а юноша с недавних пор решил доверять своей интуиции. Первая пуля лишь царапнула по покрытому жалкими ошметками мясо черепу вторая пролетела между желтых и слегка потрескавшихся ребер, третья врезалась в одну из лап и не смогла перешибить не такую уж и крупную кость пополам. Хотя парень не раз убеждался на стрельбище, что выстрел зачарованной пулей крупного калибра легко пробивает толстую дубовую доску в 3-4 пальца. Тем не менее, остальные юные ведьмаки закончили со своими целями, исправно прекращающими функционировать от одной-двух пулевых ран, и дружно перенесли огонь на последнего монстра. И их выстрелы тоже не приносили никакого особого результата, впустую скользя по костям или, в лучшем случае, выбивая из них небольшие облачка праха. Даже Полозьев, потративший три выстрела на попытке поразить глаза твари, так и не смог нанести чудовищу каких-либо существенных повреждений. «Это не низшая нежить!» Вскричал сибиряк, швыряясь опустошенным револьвером в тварь и даже попадая в свою цель. Только той, пытающейся вцепиться в живот Свиридова, от такого прилетевшего по хребту подарка было ни жарко, ни холодно. И даже не средняя! Это какое-то умертвие! Клинок мага-наставника белой молнии врезался в ощеренную пасть твари и завяз в желтой кости, порядочно туда углубившись. Однако нежить не чувствовала боли, и потому без тени сомнения вцепилась своими длинными клыками в плащ Свиридова, вызвав у того вскрик боли. Однако больше она сделать ничего не успела, поскольку свободная рука мага сомкнулась на ее тощей шее и окуталась каким-то серым маревым, как перчаткой. И стоило лишь костям черепа твари соприкоснуться с этим заклятием, как они потекли вниз, словно горячий воск. Мотнув головой и пытаясь вырвать у взрослого волшебника кусок мяса, чудовище добилось лишь того, что его безголовое туловище шлепнулось на землю. «Да чтоб вас всех! С энтузиазмом, пылом и фантазией!» — злобно сказал Свиридов с гримасой боли на лице, с большим трудом отдирая от своего плаща костяные челюсти. Судя по тому, что он не торопился кричать или злиться сильнее обычного, Острейшие с виду клыки не сумели повредить магу-наставнику. Не то он озаботился зачаровать свое обмундирование, не то просто кольчугу втихаря носил. «Мало того, что синяк на все пузо заработал, так еще и одежду мне теперь от этой тухлятины черта с два получится очистить. Прав ты был, Коробейников!» «На все сто процентов прав!» Магическая, тмлять диверсия!» «Хватит глазами так лупать, охламоны! Перезаряжайтесь и в круг!» «Будем ждать, не заявится ли сюда один ублюдочный некромант. А если он все же решит отсидеться в кустиках, то вполне может натравить на нас свою трижды проклятую свору». «Полозьев!» «Я!» — откликнулся сибиряк и тут же почти получил револьвером полбу. Лишь в последний момент рука толстяка успела схватиться за ствол вращающегося в воздухе огнестрельного оружия, запущенного в полет рукой мага-наставника. «Быстро залез на ближайшую елку и изобразил из себя выращенный там друидом ради смеха желудь. Будешь оттуда всем показывать какой-то у нас меткий снайпер», отдал ему приказание свиридов, начиная своим посохом царапать в лесной подстилке какие-то фигуры. «А вы, остальные три недоумка, ему в хвост не пристраивайтесь!» Боевым заклинанием маломальски опытному чародею дерево повалить легче, чем моряку подхватить постыдную болезнь в дешевом борделе. И если наш пухлый сибиряк с падающей лисиной еще соскочит, то вы его подвиг повторить явно не сумеете и в лучшем случае застрянете среди веток. А там три куска мяса, лишенные всех мозгов, кроме костных, быстро отыщет даже самая тупая костяная псина. Вы так уверены, что нас будут убивать? Нервно уточнил Олег, пытаясь сосредоточиться и зарядить свои пули магической энергией. «А то мертви, деревенская баба ухватом не отмашится, Ну, если она, конечно, не привыкла гонять им загулявшего по пьяному делу мужа-богатыря. Маломальски же опытных воинов в пройденном нами населенном пункте не зафиксировано, не говоря уже о магах. Значит, мы наткнулись на другую стаю». Свиридов ругался и ехидничал почти как и прежде, однако напускная бравада не могла скрыть пота, текшего по его вискам. И для его воспитанников это было весьма тревожным знаком. К тому же я почувствовал канал, связывающий ту пулистойкую псину с хозяином и использующийся для управления тварями. Некромант из меня, как из пожилого тролля-викинга юная девственная монашка, однако при тактильном контакте не заметить подобное сможет только полный идиот вроде одного из вас. Теперь весь вопрос состоит в том, решится ли труполюб устранить нежелательных свидетелей или как можно скорее поспешит скрыться куда подальше. Но зачем романту Австро-Венгрии резать народ из какой-то захолустной деревеньки, пусть даже расположенной не слишком далеко от Москвы? Не понял Стефан, подавший голос уже откуда-то из ветвей ближайшего дерева. Там же нет ничего стратегически важного. Ну, непридорожный же трактир врагам нашего государства помешал. «Малыш, а с чего ты взял, что ради возможности поднять пару-тройку стаек и собак сюда приперся труповод аж из-за границы?» Ехидно осведомился Свиридов, уверенно вырисовывающий своим посохом какую-то звезду. «Я тебе ржавую фальшивую копейку против навехонького золотого рубля даю, наш местный искусник уролесит. А возможно, уродов даже и несколько». Ты вот знаешь, почем на черном рынке сейчас идет фиал с чужой жизненной силой, которую некромант может выкачать из загрызаемой жертвы прямо через управляемую им нежить, вроде закапавшего мне сапоги у мертвия? А насколько велик дефицит человеческих сердец у алхимиков? К тому же многие из темных сущностей за свою службу требуют жертв, гибель которых очень легко маскировать под несчастные случаи в виде встречи со стихийно поднявшимися тварями. Мне мать писала, в последнее время в канавах часто находят тела, которых туда никто из лихих людишек не укладывал. Внезапно заговорил Александр, прижимая спиной к дереву, на котором засел Сибирек. Бывший вор дрожал, словно провел весь день на морозе, и Олег испытал сильное желание самому встать к той же елке. Только с другой стороны, чтобы уж точно случайные пули не зацепили. Или укладывал, но целыми, а не распотрошенными. Кот из дома мыши в пляс. Злобно пробурчал Свиридов, похоже, задавшийся целью не оставить поблизости от себя ни одного клочка земли, свободного от магического рисунка. Если конфликт не закончится в ближайшее время, то дальше будет только хуже. Большая часть наших дееспособных чародеев и умеющих читать действующие молитвы монахов либо уже на границе, Либо не может далеко отлучиться от своих постов без крайне существенного повода. В обычное время на такие происшествия бросают хороших следователей. А сейчас вряд ли кого толкового оторвут от ежедневного прочесывания городского дна в поиске вражеских агентов. Олега посетила уже хорошо знакомое ему предчувствие грядущих неприятностей. Начинающий ведьмак не мог толком сформулировать даже в мыслях, что же именно ему мерещится. Однако нацелить револьвер в нужном направлении это ему не мешало. А концентрированная поначалу угроза вдруг стала одновременно куда более явной, но в то же время менее сфокусированной. Как будто невидимый пока враг готовился к атаке, рассредотачивался и окружал замерших на одном месте людей. Там. Стоило лишь парню увидеть, как одна из веточек качнулась против направления едва заметного посреди леса ветра, как он, не раздумывая, выпалил туда. И даже попал, не иначе, как случайно. Полуразложившаяся туша не то собаки, не то волка покинула скрывающие ее кусты, сделала несколько шагов и рухнула, так и не издав ни единого звука. Не меньше трех десятков теней, гибких и безмолвных, со всех лап рванули к своей цели, стремясь вонзить холодные клыки в горячую живую плоть. Выстрелы слились в единую канонаду, причем засевший на дереве полозьев, судя по частоте срабатывания револьверов, полил с двух рук. Однако свинцовый дождь все равно получился слишком жидким, чтобы остановить не знающих боли и страха тварей. Тут бы четырем недоученным ведьмакам и пришел конец, однако в ход схватки вмешалось то, о чем они уже успели дружно забыть — магия их наставника. Слепящий белый свет пробежал от верхушки посоха Свиридова до да его воткнутого в землю окончания, растекся по не слишком-то ровным линиям рисунка и внезапно полыхнул во все стороны, словно пламя взрыва. Людям он, впрочем, не повредил нисколько. Даже сколь-либо существенных пятен на сетчатке глаза не осталось. Обычный фонарик мог бы принести в этом плане куда больше урона. А вот монстрам пришлось совсем не сладко. Всю нежить повалило словно взрывной волной, от нее стали отваливаться куски, движения давно мертвых зверей стали медленными, будто они перемещались в густой патоке. Теперь уже промахнуться по подобным целям мог лишь тот, кто вообще взял револьвер в руки первый раз в жизни. Да и с мечом против одного-двух отродий выстоял бы и такой неумеха, как Олег. К сожалению, хозяин стаи не был намерен спокойно смотреть на то, как истребляют его питомцев. Как и предсказывал Сверидов, первой целью был выбран засевший на ветке снайпер, ведший просто ураганный огонь. Как и чем толстяк умудрялся перезаряжать свои револьверы, для Олега так и тайной за семью замками. Но Стефан выстрелил уже явно больше 12 раз. Нечто невидимое кануло в переплетение еловых ветвей, столкнулось с артефактным щитом усиленной модели, купленным Сибиряку богатыми родителями, и от отрикошетив в сторону долбануло по стволу дерева. Сверху на ведьмаков посыпалась хвоя, ветки, куски коры, револьверы и полозьев. Вторым козырем непонятно, где скрывающегося некроманта, стали у мертвия. Пятерка лишенных плоти собачьих скелетов с разных сторон кинулись на Сверидова. Все еще неярко светившиеся линии магической звезды притормозили их, и первые две твари лишились своих голов. Лезвие меча резало сухие и пропитанные энергией смерти кости, словно спелые сочные колоссии. Но оставшиеся три монстра повисли на маге-наставнике, повалили его и принялись терзать. «Мама!» Олег понял, что уже второй или третий раз без толку нажимает на курок, впустую, щелкая, расстрелявшим все патроны револьвером. Правда, обычных костяных собак осталось только две штуки, которых в настоящий момент уверенно вколачивал в землю выходец из малых грибов. В следующую же секунду инвалид, повинуясь неясному наитию, ничком бросился вниз. Длинная тень против всех законов природы, висящая прямо в воздухе, вжикнула на уровне его груди. Задетый самым краешком удара Святослав, вытаскивающий клинок из последней собаковидной нежити, по-детски охнул и завалился назад, рассыпая во все стороны алые капли. Его артефактный магический щит не смог остановить даже одну атаку, и в результате выходец из малых грибов заполучил громадную рану на груди. Вероятно, если бы нестандартная амуниция ведьмака, на траву вообще упали бы две половинки перерубленного поперек тела. «Делаем ноги!» Александр развернулся и попытался задать стрекача. И у него это даже почти получилось. Бывший воришка развил неплохую скорость и почти успел скрыться между деревьями, но метнувшаяся вслед хищным арканом лента тьмы притащила его обратно, пару раз стукнув с размаху о землю. О том, что магический щит не прикрывает тылов, выросший на улице преступник, похоже, совсем позабыл или просто не умел достаточно быстро пятиться задом. «А, нет, помогите! А... Олег, повинуясь взвывшей волком интуиции, проворно откатился в сторону. Там, где он был секунду назад, стеганула точно такая же темная лента. А выходила она, как и держащий телекинетика аркан из груди высокой фигуры в темном балахоне. Некромант был едва заметен в тени величественной ели, чьи нижние ветви свисали почти до земли. Причем от нее до группки ведьмаков было никак не меньше сотни метров. Если бы не активное применение магии, вряд ли бы они его вообще обнаружили. Ну, может, кроме Полозьева, вероятно, способного отыскать в лесу даже иголку при наличии достаточного количества времени. Но, очевидно, для применения используемых чар некроманту требовалось находиться со своими целями примерно на одной линии, и без существенных преград. Это его и погубило. Слепящая ярко-синяя молния рванула к фигуре в темном облачении, сорвавшись с верхнего конца воткнутого в землю посоха. Энергетический мост, соединивший артефакт и некроманта, явно не был безобидным. Разряд пробивал на вылет елки, срезал ветви, обугливал землю на своем пути. Что-то вроде полуматериального летающего черепа с большими клыками кинулось ему навстречу, но разлетелось клочьями мрака после столкновения с пылающим копьем электричества. Несколько секунд маг смерти еще сопротивлялся, пытаясь при помощи каких-то вспыхивающих и тут же рассыпающихся на части барьеров не допустить до себя извивающиеся плети энергии, но потом его фигура просто вспыхнула, словно факел. Крик, изрядно ослабленный расстоянием, был ужасен. Последние шансы на спасение для несчастного исчезли, когда загорелись бенгальскими огнями, достающие почти до земли смоленистые ветки. Выбраться из получившегося костра было уже попросту невозможно. Запомните Ахламоны! Свиридов поднялся с земли, не обращая внимания на повисших на нем пиявками-переростками у мертвей. Последние, кстати, шевелились и даже вроде бы кусались, но как-то вяло, неактивно, словно бы на показ. Посохи старомодны, неуклюжи, смешны, примитивны. Однако нет и не было в истории человечества столь же удобного инструмента, которым при нужде можно со всей дури вломить противнику. Сильно вломить, пусть даже и магически. А потому копите себе на хороший боевой посох с системой распознавания целей и не ленитесь поддерживать в нем заряд, хотя бы втрое превосходящий по энергонасыщенности защиту среднего мага. Да мы едва-едва будем перекрывать естественную потерю энергии из-за такого накопителя. Буркнул Полозьев, поднимаясь с земли и начиная отряхиваться. Выглядел толстяк слегка ошеломленным после падения с дерева, но в целом остался полностью невредим. А на заполнение его так и вовсе не меньше месяца потребуется. Так, вот ваш револьвер, наставник. А никто не видел, куда улетел мой? Потом искать будем. Отмахнулся от предложенного оружия свиридов, встряхивая с себя два шевелящихся у мертвой. Нежить явно попала под воздействие какого-то заклятия, внешне оставившего ее невредимой, но на деле снизившей опасность тварей почти до нуля. Один из монстров попробовал прокусить ботинок придушенно-кашляющего Александра, которого рассеявшаяся со смертью противника темная плеть подтащила к Свиридову. Но у обладающего десяти сантиметровыми зубами скелета не вышло прогрызть самую обычную обувь. В три взмаха меча маг-наставник поставил точку на существовании тварей. «Надо проверить некроманта. Никогда не забывайте о контрольном ударе Ахламоны». А при столкновении с магом смерти не ленитесь полностью уничтожить тело. Конечно, не достигший хотя бы степени магистра труполюб по всем правилам должен смирно себе лежать в могиле и не пытаться вернуться оттуда или отомстить своим убийцам. Но что-то слишком уж много исключений встречалось мне и моим знакомым. «Полагаю, некроманты просто имеют хорошую волосатую лапу в тех верхах, где определяют дозволенную до помещения в общедоступные источники информацию». Алекс сморгнул единственным глазом, куда попал какой-то мусор, а потом с сомнением покосился на собственные грязные руки. Лезть ими в единственный орган зрения или выполнять иную тонкую работу явно не стоило. Все в земле, с парой налипших на них иголок, еще не полностью очистившиеся от частичек пороха. Инвалид сам не понял, как взялся машинально перезаряжать револьвер. А когда осознал, чем занимается, довел дело до конца. Лучше уж терпеть небольшие неудобства и быть готовым нафаршировать внезапную угрозу свинцом, чем испустить дух до последнего момента, пребывая в относительном комфорте. Свиридов нагнулся над истекающим кровью Святославом И тихо стонущий парень прикрыл глаза, погрузившись в наведенный на него магией сон. Осмотрев рану и наложив на нее пару заклятий, чародей продолжил свой путь к загоревшейся елке. Почему этот некромант вообще напал на нас, вместо того, чтобы унести ноги после своего обнаружения? Уточнил Олег, пытаясь вытрясти из-за шиворота землю, попавшую туда во время короткой схватки. И кстати, а мы тут случайно лесной пожар не устроим. Вот, добираясь до останков некроманта, заодно огонь и потушим. Может, придохлики отыщется ответ на твой вопрос. Например, заказ на требуху одаренного. У нас она, знаешь ли, будет по цене ливера обычных крестьян. Причем настолько, что распотрошивший навязанных мне четверых недоумков труполюб на заработанные деньги мог бы кутить с месяц. «А я так и вообще ходячая кладезь ингредиентов и материалов, за иные из которых заплатят два-три веса в серебре», — отозвался маг-наставник, бодро шагая к своей цели. «Кстати, одноглазый, ловко ты от заклятия уворачивался. Хвалю. И нежить засек чуть ли не раньше, чем мои сканирующие заклинания. Неужели прорезалось чувство задницы, официально называемое боевым предвидением? А, ну, не знаю, может быть». «Скорее всего, вы правы, наставник». Олег вспомнил приступы своей потрясающей интуиции и понял, что отныне у него есть некоторое преимущество, позволяющее легче переносить удары судьбы. «А это редкое умение?» «Не особо. Иногда даже у простых солдат встречается магия никогда не учившихся и силы имеющих меньше, чем их собственные ружья», — пожал плечами свиридов. «Однако штука все равно полезная». Те, кто сумел освоить свои способности на достойном уровне, чувствуют не только угрожающую им опасность, но и могут распознавать ее типы. А когда знаешь, от чего именно надо спасаться, сохранение собственной шкуры в целом виде становится раза в два-три легче. Так, ты куда там подевался? Учти, задержишься так где-нибудь на поле боя, потом долго будешь всем доказывать, что ты не пытался отсидеться за чужими спинами. Сейчас, сейчас. Был вынужден согласиться с ним немного отставший Олег, выпутывая свой деревянный протез из цепкой хватки какого-то плюща. И насчет совершенствования предвидения, как этому можно научиться? Не всегда же я буду настолько полным неумехой, что от вражеских заклинаний окажусь способен лишь в сторону отпрыгнуть. Да и вообще знать будущее — это сильно. Единственная полноценная школа для пророков располагается в Греции при знаменитом Дельфийском оракуле. Но туда берут только девочек и начинают тренировать их с рождения. Что-то периодически пытаются предсказывать мастера нефритовой империи и уцелевшие индейские шаманы Американского Союза. Но они регулярно садятся в лужу и потому большим доверием не пользуются. В России же более-менее сносных знатоков грядущего нет и никогда не было. Не приживаются они у нас. Пожал плечами Сверидов, начиная делать в воздухе загадочные пасы руками. Из влажной почвы поднялся густой белый туман, сильно пахнущий хвой, и начал укутывать горящие елки, словно одеяло. Окруженный царящий в воздухе водный взвесью огонь, мигом прекратил распространяться и мало помалу стал угасать. Знаешь, помимо медицины, еще к связистам попробуй записаться на дополнительные занятия. С твоим набором увечий сидеть при штабе, передавать приказы и лечить раненых будет самое то. А раз чувство задницы проявилось у тебя само, обязана быть и некоторая предрасположенность к требующим высокой чувствительности разделам магии. Проверь их все по очереди, а сумеешь найти направление, где будет легче добиться успеха». «А на что обратить внимание в первую очередь?» На всякий случай уточнил Олег, решив не откладывать это дело до училища и его библиотеки. «Я просто не знаю, какие отрасли волшебства требуют хорошей чувствительности» ну, кроме вами перечисленных. Алхимия там, иллюзии, менталистика, ритуалистика, големостроение и все прочие науки, где магия тесно переплетается с механикой. Меланхолично перечислил свиридов, нашаривая в траве длинную палку и ею с безопасной дистанции начинает тыкать в еще дымящееся тело. «Отвали, клещ приставучий! Не видишь, я важным делом занят!» Словно услышав его, обугленный до состояния головишки труп вдруг взорвался, словно цветочная клумба, на которую сумасшедший ученый пролил ускоритель роста. Только вместо безобидных растений вверх и наружу лезли длинные белые кости, заканчивающиеся чем-то вроде копейных пик. Наверное, не меньше двух десятков их выдвинулись из некроманта во все стороны, превратив его в подобие дикобраза. Олег сначала начал стрелять из перезаряженного револьвера и лишь потом сообразил, что его чувство опасности молчит. А вот маг-наставник, наоборот, громко ругается. «Хорош портить наши трофеи, обормот!» Свиридов не поленился как следует пнуть инвалида в то место, которое располагается ниже спины. Олегу едва удалось сохранить равновесие, пробороздив протезом в хвой и изрядную рытвину. Труповод дохлый, просто на себя проклятие посмертной ловушки наложил. Специально в расчете на идиотов, которые решат захапать его добро и примутся обыскивать хладное тело собственными ручками. И часто они такие меры предосторожности против воровства принимают. Несколько зло спросил юноша, потирая пострадавшую часть. Да практически регулярно, вздохнул Свиридов, начиная мечом рубить выпирающие из трупа кости словно ветки. Подлое они племя, ни себе, ни людям. Дали бы мы этому труполюбу больше времени, он бы все свои вещи сам уничтожил, чтобы нам уж точно ничего не досталось. Сама бы уничтожила. А? Не понял Олег? А потом присмотрелся к трупу повнимательнее и понял, что называть его некромантом было несколько неправильно. Поскольку тело-то перед ними лежало хоть и сильно изувеченное, но все-таки женское проросшие сквозь плоть кости, порвали одежду на лоскуты, и теперь легко можно было полюбоваться белыми ажурными трусиками и такого же цвета лифчиком, надетым на дряблую морщинистую кожу, кое-где сожженную до состояния угля. Да, это она. Б... Старая ведьма, изводящая народ, дабы вернуть себе молодость или хотя бы проскрипеть еще годок-другой. Сюжет — множество страшных сказок, основанных на реальных событиях. Времена, имена и антураж могут меняться, но сюжет остается все тем же. Философский заметил Сверидов, избавляя труп от всех интересных магу-наставнику вещей. «Слышь ты, инвалид, отойди отсюда подальше и там прочищай желудок себе на здоровье. А на меня брызгать своим полупереваренным завтраком не смей. Эй, демонолог-недоучка!» «Ты чего тут наизнанку так выворачиваешься? Трупов ни разу не видел». «Видел». Слабо просипел Олег, пытающийся не дать своему желудку эвакуироваться из организма через пищевод. «Но не такие...» «Зомби мы, значит, из револьверов в упор упокоивать не брезгуем, а от зрелища слегка подкопчённой старушенцы нам плохо становится». Ехидно хмыкнул Сверидов, срывая с пояс со множеством оттопыренных кармашков. «Скажешь, кому — не поверят. Анекдот!» Пока Олег приходил в себя, к ним подтянулись и остальные начинающие ведьмаки. Даже Святослав, которого Полозьев попросту закинул себе на пухлые плечи. Раненый во сне ворочился и стонал, но открывать глаза отказывался отрез. А Свиридов тем временем уже забрал у ведьмы все понравившиеся ему вещи — и принялся без малейшей гримасы брезгливости на лице расчленять труп. И в процессе даже пояснил своим воспитанникам, чем он занимается и как именно надо справляться с таким непростым делом. Первым делом рубите голову и откатывайте подальше от остального тела. С нею на плечах даже уже вроде бы начавшие разлагаться и поедаться червями труполюбы могут восстать вновь живыми. «Есть у них в арсенале специальные чары ложной смерти, на пару недель делающие практически неотличимыми от обычного покойника Мак Маг-наставник аккуратно откатил в сторону голову старушки, а потом обложил собранным тут же хворостом и поджег. А вот без нее даже самые опытные некроманты не только не останутся в живых, но и не сумеют восстать в виде лича или высшего умертвия. Кстати... На перерождение у них уходит от нескольких часов до нескольких дней. И потому, если по итогам боя вы победили, сначала перевяжите свои раны, и только потом занимайтесь окончательным контролем трупов». «А как же призраки и духи?» — уточнил Стефан, поудобнее устраивая на плечах свою храпящую ношу. «Против них такие меры вряд ли помогут». «Исключение из правил. В материальном теле, как правило, не нуждаются» однако частенько использует его как якорь для своего воплощения. Мак наставник закончил расчленять труп и начал при помощи телекинеза расшвыривать его части в разные стороны. В общем, не брезгуйте этой грязной, но существенно облегчающей жизнь работой. А теперь быстро натаскали мне хвороста, обложили им остатки и подожгли. Будете следить за пламенем и подкидывать дровишки до тех пор, пока даже костей толком не останется конечно она магистра некромантии старушенца и не тянула иначе бы мы все тут легли но первый раз вы у меня проведете процедуру как должен упор лежа принять чего не понял машинально клюнувший носом в землю олег в ошеломлении наблюдая за тем как свиридов валит на землю замешкавшегося стефана вместе с его ношей что случилось умолкни страшным шепотом шикнул на него маг наставник Все быстро вжались в землю как можно глубже. На нас сканирующая волна идет. Олег тоже почувствовал нечто странное. Однако опасности вроде не было. С другой стороны, лазерный целеуказатель снайперской винтовки тоже полностью безвреден, в отличие от прилетающей следом за ним пули. Угол возвышения 78 градусов, дальность от 7 до 8 километров, плотность потока низкая, но быстро растет. Они приближаются. Бормотал Свиридов лежа на пузе и активно закапываясь в землю. С каждой секундой изображавший из себя крота маг-наставник погружался все глубже и глубже. Проклятие! Это точно не ошибка или случайная флуктуация эфира. Где-то рядом в небе парит дирижабль, снабженный системой распознавания наземных целей. И я не верю, что он оказался рядом с некроманткой просто так. «И что, засечет нас, как думаете?» Аккуратно уточнил Полозьев. «Уже, скорее всего. Если бы чары были не направленными, их бы черта лысого засекли стандартные сторожевые татуировки, которые я сделал сразу же, как получил статус полноценного боевого мага». Обрадовал его Сверидов, возвышающийся над уровнем почвы всего-то сантиметров на пять. «Теперь вопрос лишь в том, достаточно ли квалифицированный там сидит наблюдатель» чтобы понять, кто именно уработал старушку. И захотят ли ее подельники устранять лишних свидетелей. Только бы это были ждущие свежих человеческих органов контрабандисты, а не кто-нибудь другой. «А какие есть варианты?» — уточнил Олег, у которого вдруг стала нарастать непонятная внутренняя дрожь. Однако неясное предчувствие категорически не рекомендовало вставать с земли и увеличивать свою площадь поражения. Жаждущие мести, любимые внуки и сыновья усопшей, ее же коллеги по Ковину или иной какой группировке темных чародеев, диверсионная группа Австро-Венгрии, засекшая магию и решившая, будто это их усиленно ищут. Принялся перечислять полозьев, гусеницы с караходом переползая с относительно открытого места под самое крупное из ближайших деревьев. В общем, придумай сам что-нибудь пострашнее. Продолжение речи сибиряка потонуло в тонком противном жужжании. С которым принялись осыпаться окружающие ведьмаков в ветки деревьев. Складывалось впечатление, будто кто-то стегал их со всей силы невидимым кнутом, кромсая кроны деревьев так, как ему будет угодно. Это продолжалось секунд пять, а потом прекратилось. Скорострельная картечница, севшим голосом констатировал Сверидов, видимо, знавший, как в этой реальности работает местный аналог пулемета. Для контрабандистов хоть и не перебор. «Но крутовато как-то». А Святослав все спит и спит, не просыпаясь. Задумчиво пробормотал сибиряк. «Завидую». Хик. Хик. Хик. Олег неожиданно поймал себя на том, что именно он производит эти звуки. «Заткнись, а то в глотку ежа затолкаю!» Почти не понижая голоса, рявкнул на него бывший карманник. «Ты наспалишь. Допусти да его, не так уж сильно наш инвалид и шумит». Уж на вышине-то и подрыва динамитной шашки но раз не слышат. Великодушно разрешил Сверидов проявлять рефлекторную слабость одному из своих подчиненных, прекратив углубляться в почву. Ни то на твердый грунт наткнулся, не то под землей дышать все-таки не умел. Вы, главное, с места не двигайтесь. Тут остатки жизненной энергии старушки и большое количество примененной магии временно искажают очертания наших аур и сливают их с фоном. А вот уже в паре десятков метров отсюда хороший наблюдатель цели размером с человека засечет и либо сам встанет к орудию, либо выдаст наводчику корректировку. А бить. Олег посмотрел на свой револьвер с сомнением. Нет, слышал он, что из винтовок великую отечественную самолета сбивали, однако относился к подобным историям с большой долей скепсиса. Нет, теоретически летательный аппарат можно уронить и метко брошенным ножиком. Проблема лишь в малом значении успешной вероятности для данного события. Пулями недостанием а мага и ей. Осах у меня пуст. С ясно слышимым вздохом признался Свиридов, а своих резервов на что-то впечатляющее просто не хватит. Да и растрачены они уже изрядно. «Я ведь почему в наставнике Северо-Спасского училища пошел?» «Резерв малова для настоящих боев. Пару раз весомо двинуть могу, а потом все. Финиш!» «Полозьев!» «А?» — откликнулся сибиряк. «Следи за округой, слушай лес. Я знаю, хорошие охотники это умеют немногим хуже друидов». Отдал ему приказ Веридов. «Я зуб даю. Дирижабль снизится, чтобы высадить по нашей головы группу захвата». «И ты должен сказать мне, в каком они направлении, чтобы мы начали быстро драпать в противоположном». «На своих двоих удрать от летуна!» — всхрапнул норовистой лошадью Александр. «Шутить изволишь, начальник?» «Дирижабль уже перестал разбрасывать, куда попало поисковыми чарами, и он не может идти за нами следом и палить по елкам. Ну, по крайней мере, не должен», — вздохнул Свиридов, в голосе которого явно слышалась маловато уверенности. «Мы не на исторической родине Полозьева, а на границе Московской области. Тут небо периодически бороздят патрульные, военные, курьеры, да просто богатеи на своих яхтах. Тот, кто хочет остаться незамеченным, среди ясного дня должен сидеть в каком-нибудь укромном убежище. Но ну, хотя бы не сильно от него удаляться. Иначе плакала вся конспирация». «Позвать на помощь, конечно же, вы тоже не можете», констатировал Олег, поудобнее устраиваясь на опавших вой. Идея бегства ему не нравилась прежде всего тем, что в скорости они бы гарантированно проиграли всем, кроме так и не пришедшего в себя Святослава. Я уже знаю, что передача сообщений через астрал является делом крайне головоломным и требующим скоординированных усилий десятка чародеев со специфическими навыками, не позволяющие им сходу рехнуться. «Да у нас в училище примерно половина всех девчонок учатся именно на связисток, как раз по той причине, что их вечно на штабы не хватает». «В декрет, а если повезет, то и замуж, они уходят быстрее, чем лишаются мозгов», — хмыкнул Сверидов. «Благо, пузо надуть — дело нехитрое. До непоправимых последствий дело доводят лишь самые убежденные блюстительницы нравственности. Остальные, когда чувствуют, что устали, быстро находит желающего обеспечить им 7-8-месячный отпуск. Полузив, все тихо?» «Да», — неуверенно ответил сибиряк, закрытыми глазами вслушивающийся в звуки природы. «Птицы не кричат только рядом с нами, до сих пор испуганные гарью, шумом и человеческим запахом. А дальше идет лес. Нормальный лес, по которому никто не ломится, как стадо диких кабанов. Впрочем, если высадившийся из дирижабля десант идет тихо, то нас тут же и прикопают», — закончил за него Свиридов. «Ладно, столупы, сегодня вам придется на своей шкуре почувствовать, каково оно часто бывает на настоящей войне, когда можно только лежать в окопе, ждать чуда или врагов и молиться, чтобы пронесло». Олег попытался последовать мудрому совету, тем более, что последнее время ему, помимо азов практической магии и стрельбы по воскрешенным из мертвых мишеням, преподавали еще и Слово Божие. Слова «Аминь, блин» упорно оставались в памяти юноши единственным средством возвания к высшим силам. Хомячка заведу. Решил он спустя 30 секунд интенсивных воззваний. У меня и так в глазах монахов репутация пониженная, так как пытался заигрывать силами тьмы. Придется оправдывать. Буду кровавые жертвы приносить. Конечно, в ответ на грозуна помощь вряд ли вышлют, но, может, хотя бы выслушают и посочувствуют. Время шло. Секунды складывались в минуты. Но никто не появлялся с неба или из кустов, чтобы оперативно зачистить команду ведьмаков. «Кажется, в этот раз повезло!» Сверидов встал из углубления, повторяющего форму его тела. «Ну ничего, обормоты, рано радуйтесь! А ну встали и пошли из этой дыры обратным курсом! Быстрее дойдем до цивилизации, быстрее вернемся сюда с воздушным патрулем» И будем выяснять, кто же это Пана спалил. А пообедать печально поинтересовался Стефан, похоже, уже знавший ответ. Ты теперь в армии. Оу. Пропел тихонечко Олег себе под нос строчку из песни, которую вряд ли раньше слышали в этом мире. Ты теперь в армии.